Глава 9. Я заметил, как с ледяного дракара на спину огненного дракона спрыгивают ледяные викинги и начинают месить своего врага топорами. Притом сами сражающиеся гуру, маршал Эриксон и британский огневик, обмениваются более мелкими техниками, стоят друг напротив друга на земле. Льда вокруг явно больше, чем огня. Шведский военачальник побеждает, и это прекрасно. С другой стороны... то, что ему вообще приходится сражаться, нехорошо. Сдается мне, что сам Эриксон бы с радостью наблюдал за полем боя издали, при этом так, чтобы его величество сидел рядом. К слову, не удивлюсь, если именно бьорн Инглинг и приказал своему маршалу лично отправиться на поле боя, чтобы минимизировать потери и ускорить победу. И вот сильнейший гуру королевства бьется бок о бок с нами. Сильнейший гуру, хех. Северное королевство — небольшое государство, И сильнейшим Кларенс Эриксон считается лишь среди девяти бойцов высшего ранга. Именно столько официальных гуру было у северян на момент начала войны. Сколько их сейчас, мне неизвестно. Птичка нашептала, что как минимум двое гуру уже погибли, но шведы не афишируют это. Другая же птичка утверждает, что, например, сын Кларенса Эриксона, официальный мастер, на самом деле уже гуру. И много ли таких, кто скрывает свой реальный ранг? Во всяком случае, полагаю, не настолько много, как хотелось бы шведам и их союзникам, то есть нам. У врагов, например, гуру явно больше, чем у шведов. Эти твари сыплют бойцами высших рангов, словно из рога изобилия. С другой стороны, гуру — ресурс конечный, а задорно изничтожать британских и франко-испанских гуру мы начали еще в Африке. Эти мысли пронеслись в моей голове, усиливая веру в нашу неизбежную победу. «Ярый Михей, ваше отделение — защита и поддержка. Валера, вы со мной. Приоритет — атака Гуру!» Отдал я приказы командирам трех отделений космодесанта, а сам рванул навстречу каменным горгульям. «Да, я велел собрать всех бойцов трех отделений. Других врагов можно оставить нашим союзникам, нечего на них тратить время. Нам же нужно как можно быстрее покончить с Гуру». И пусть я был бы рад сразиться с ним в одиночку, ради товарищей приходится запихивать куда подальше бесполезные, эгоистичные хотелки. Однако потребуется время, чтобы собрать все 30 бойцов. Поравневшись с первой горгульей, я поставил блок, который защитил меня от удара крылом. Каменное крыло тут же рассыпалось в крошку. Поддав газу, я врезался кулаком чудищу в голову. Оно с грохотом развалилось, каменная крошка посыпалась на землю. Но спустя секунды эта крошила стала резко притягиваться друг к другу, образуя мелкие дротики. Я уже разносил вторую горгулью, когда эти дротики почти коснулись моей спины. Однако я никак не среагировал. Видел, что Ярой уже близко. Махнув ветровым кнутом, он рассек часть дротиков. Возможно, со стороны могло показаться, что мы сражаемся против какой-то хилой техники. Но в Форхеодире это не так. Против нас гуру. Даже три таких горгульи загнали бы неопытного мастера в глухую оборону, а затем медленно разобрали бы его на кусочки. Однако Альтера прекрасно подходит для битвы с атрибутом Земля. Мой космодоспех, усиливающий мои удары, покрыт стихийным доспехом, вокруг которого сконцентрирована Альтера. А Ярый, мастер в космодоспехе, тоже владеющий Альтерой. О, Кумаровский подоспел. По силе Альтер он немного уступает ярому, но вот в мастерстве обращение с живой превосходит. Как вспомню, через какие трудности пришлось пройти, чтобы незаметно вырубить мастеров и заблокировать им сердца живы перед инициацией воителя Альтеры. Если бы не помощь гуру Андрея Боленского, провернуть подобное было бы сложно. Зато теперь пожинаем вкусные плоды. Уклонившись от рубища удара крылом, я резко сократил дистанцию. и врезал горгульи локтем, сияющим золотыми молниями, по затылку. Голова, шея и верхняя часть туловища этого каменного чудища тут же рассыпались. А в следующий момент гуру решил показать нам, что его оружие — это не только горгульи и дротики. Я видел, как он резко развел руки в стороны. С помощью облака Альтеры я ощутил, как пространство вокруг меня заполняет чужая энергия. Живо, которую секундами ранее концентрировал враг — а сейчас выплеснул из себя. Еще через секунду это живо материализовалось. Повсюду вокруг меня и космодесантников появились гладкие маленькие камешки. Каждый размером и формой напоминал шарик для настольного тенниса. Эти шарики находились в зоне действия моего облака Альтеры и далеко за его пределами. Я не видел точно, где они начинаются, а где заканчиваются. Не видел и форму, которую приняла эта зона шаров. Скорее всего, что-то вроде трехосного эллипсоида, который в самой длинной своей части растянулся минимум на сто метров. Форково дерьмо, а ведь мы еще не всех горгулий разнесли. Что? Они сами только что распались. «Усельте защиту!» — заревел динамик шлемофона голосом майора Кумаровского, который явно идентифицировал технику вражеского гуру. «Эх, неверную команду отдал наш ротный. Не привык он еще сражаться в космодоспехах, вот и мыслит категориями прошлого. Будь мы обычными осветленными и сражайся на Земле, да, пришлось бы вливать уйму живы в защиту а так но я тоже хорош. Не стал ничего командовать, ибо уж слишком очевидно мне казалось то, что нужно делать в подобной ситуации. «Прочь из зоны поражения, в рассыпную!» — закричал я. Однако было поздно. Каждый из каменных шариков выпустил тонкие каменные спицы. Они соединялись друг с другом, создавая подобие атомной решетки. А раз уж атомов было очень много, через секунду все пространство вокруг было исчерчено этими спицами. Разумеется, на пути спиц попадались и наши тела. Разумеется, спицы пытались пробить их насквозь. Полторы секунды мне потребовалось на то, чтобы крутануть головой, разрушая вокруг шлема спицы, и оценить ситуацию. Вердикт утешающий. с Сходу никого из наших не проткнуло. Да, эта техника чересчур объемна, однако из-за объема теряет пробивную мощь. И все же спиц бесчетное количество. Я велел мозгу прекратить считать, сколько спиц пытается проткнуть меня, когда цифра подскочила до двух сотен. Нечего впустую тратить ресурсы. Так что точная цифра осталась мне неизвестна. Но... Учитывая, сколько времени после этого еще спицы врезались в мой энергетический доспех, их явно было больше шестисот. И они постоянно восстанавливаются, стоит их разрушить. Форхово дерьмо. Шесть с лишним сотен точек вражеского давления. Эта атака направлена в первую очередь на то, чтобы сбить концентрацию противника, тем самым заставив его потерять контроль над живой. А не на то, чтобы просто сокрушить его одной могучей оплеухой. Но... Хе. Я врубил двигатели на полную мощность. Космодоспех не рванул вперед, как обычно. Он неотвратимо начал продираться вперед, пытаясь уйти из зоны атомной решетки. Пусть даже сам я не успел убраться подальше в момент активации вражеской техники, я оказался с краю. Две с половиной секунды, и я на воле. Цел и невредим. А вот затем, избавившись от каменных шариков и спиц, мой космодоспех взял с места в карьер. «Хорошо, что вражеский гуру не успел поменять местоположение. Поддерживая масштабную технику, быстро не побегаешь. Вот я и выбрался из-за подни так, чтобы оказаться ближе к нему. А дальше...» Я летел к нему стрелой, вытянув вперед руки, но в последний момент сгруппировался и перекувыркнулся в воздухе. Точно силач, замахнувшийся двуручным молотом из-за головы, я ударил правой ногой. Моя пятка и голень с неотвратимой мощью обрушились сверху на гуру. Он каким-то чудом успел прикрыть макушку руками, закованными в каменные перчатки. Послышался хруст. Я уверен, что вместе со стихийной защитой и покровом треснула и локтевая кость противника. Но в следующий миг враг обратился в камень. Гад не потерял контроль над живой, а наоборот, выплеснул всю заранее сконцентрированную энергию. Я не стал рисковать доспехом и отлетел назад на три с половиной метра. В результате каменная защита противника едва не доросла до меня. Удивившись, я поднялся выше, чтобы лучше осмотреть, что же именно сотворил Гуру. Мда, шесть с половиной метров в диаметре, девять в высоту. Он стал похож на клык-скалу. Притом он до сих пор поддерживает свою зону атомной решетки. Нет, ну это нормально вообще. Я чувствовал, что во мне вновь начинают бурлить эмоции. Что ж, найдем им достойное применение. По-твоему, так должны сражаться гуру? Выкрутив громкость внешнего динамика, прорычал я. Заперевшись в скорлупу, прячась от атак тех, кто ниже тебя рангом, в самом деле, ты позор для всех носителей высшего ранга, трус. Золотые молнии гуляли по скале клыку и по полю боя, давая силы сражаться тем, кто был на моей стороне, и пугая врагов. Но кое-кто все же пытался бороться с эффектом ауры. «Ты... ты только и можешь тявкать, п пока твои воины мрют!» Удивительно, но скала ответила мне, пусть и заикаясь, пусть и с сильным французским акцентом, но все же ответила. Звук шел из небольшого отверстия, расположенного почему-то в четырех метрах над землей. «Ты еще никого не убил!» Холодно проговорил я, разведя руки в стороны. Между пальцами обеих рук застрекотали тугие золотые молнии. «И не убьешь!» Я хлопнул в ладоши, сжимая молнии. Две секунды давил их, что было мочи, а затем перестал и расслабил руки. С моих закованных в космодоспех ладоней сорвался крохотный золотой шарик. Будто пушинка, подхваченная ветром, этот шарик поплыл по воздуху и залетел в ротовое отверстие скалы клыка. Техника, являющаяся следующим уровнем техники, ларец Перуна. Техника, создать которую я смог благодаря возникшей паузе, благодаря тому, что мой противник забился в норку. Но еще и бороться с последствиями моей ауры. Техника, которую предки оболенские прозвали «Подарок Перуна». Если бы я не смотрел на мир через визоры шлема космодоспеха, то точно бы ослеп в тот момент, когда крохотный шарик разорвался где-то в глубинах скалы Клыка. Золотые молнии сначала вырвались из ротового отверстия, стрекача настолько громко, что полностью заглушали полный боли крик французского гуру. Лишь прислушавшись, когда золотые молнии изнутри начали крошить всю скалу Клык, я смог услышать верещание поджаренного Гуру. Скала Клык запестрила золотыми жилами. Именно так воспринимались бесчисленные трещины, внутри которых буйствовали золотые молнии. Концентрируя живую альтеру, я бросил взгляд назад. Форхово дерьмо, вот ведь и французишка. Все еще поддерживает свою атакующую технику. Ну что ж, вокруг моей правой руки начали концентрироваться молнии. Сжимаясь, они образовывали шар. Я уплотнял альтеру вокруг этого шара, наполнял его мощью. Рано. Скала-клык начала осыпаться. Пока еще рано. Я увидел треснутый каменный шлем, покрывающий голову гуру. Все еще недостаточно мощи. Очередной кусок каменной породы отвалился, исчезая прямо во время своего падения и открывая вид на треснутый нагрудник стихийного доспеха моего врага. Я рванул вперед. Форг деретого француза. Все-таки бойцовский дух совсем уж ему не чужд. Он начал защищаться за миг до того, как я двинулся с места. Просчитал ситуацию. Но так даже интереснее. Моя шаровая молния врезалась в правое предплечье противника. Каменная перчатка гуру затрещала, начала сыпаться. Я бил вниз его защищающей руки. Так что от моего напора и от шаровой молнии она невольно начала подниматься, открывая мне путь к его груди. Со стрекатом шаровая молния врезалась в нагрудник врага. А ведь и подарок Перуна, хоть и на последнем издыхании, но все еще буйствовал. С его молниями охотно соединились жгутики молнии моей шаровой молнии. Доспех Гуру начал осыпаться, открывая путь к его покрову, а затем и к плоти. Однако, как я и предполагал, не может враг такого уровня проиграть так просто. Пусть я и концентрировал массу альтеры вокруг своего кулака — а еще немало альтера направил в ту часть облака, которая проникла внутрь камней скалы и помогла подарку Перуна, немного Альтеры я держал вокруг себя. Сверху, снизу, сзади. Я растянул ее, чтобы использовать в первую очередь в качестве рецепторов. Поэтому я ощутил тот момент, когда из-под земли вырвались каменные колья. Я висел в полуметре над землей и понимал, что энергии в этих кольях недостаточно, чтобы пробить мою защиту. то есть я могу даже не реагировать на них и продолжить давить шаровой молнией. Однако, как только ко мне пришло это осознание, я ощутил, как к моей спине и затылку стремительно приближаются сразу пять кольев, и эти колья пылали живой. Но и на них я никак не среагировал. «Дерьмовое дерьмо!» «Успели!» — услышал я позади меня голос Ярова. хоть чем чем-то помогли господину!» — проворчал Михей. «Отставить разговорчики!» рявкнул на них Кумаровский. Балбесы. И все-таки молодцы они. Успели прикрыть мне спину после того, как гуру преобразовал свою атомную решетку в колья последнего шанса. Покров с тела гуру исчез совершенно незаметно. Мгновение спустя моя рука шаровой молнии пробила насквозь его грудную клетку, уничтожила сердце и вырвалась из спины. Однако отпраздновать эту маленькую победу я, увы, не успел. «Господин, они нашли нас! Они приближаются!» Внезапно у меня шлемофон голосом Артема, чье отделение сейчас вместе со шведскими союзниками обеспечивало безопасность короля. Настоящего короля, а не двойника.